1 октября. Такая усталость и такая тоска. К чему писать? Бастен ли пажу со дня на день хуже? Я не могу работать, картина моя не будет кончена. Вот-вот-вот он уходит от нас и очень страдает. Когда находишься там, как будто отрываешься от земли. Он парит уже где-то выше нас. Бывают дни, когда и я чувствую себя так. Видишь людей, они говорят с тобой, отвечаешь им, но уже не чувствуешь себя на земле. Какое-то спокойствие, уже немучительное равнодушие, как будто грезы в опиуме. Так он умирает. Я иду туда только по привычке. Это только тень его. Я тоже наполовину только тень. К чему же? Он не чувствует особенно моего присутствия. Я не нужна ему. Я не обладаю даром оживлять глаза его. Ему приятно видеть меня, вот и все. Да, он умирает. И мне это все равно. Точно что-то ускользает мало-помалу. Впрочем, все кончено. Все кончено. В 1885 году меня похоронят. Четверг, 9 октября. Вы видите, я ничего не делаю. У меня все время лихорадка. Оба мои доктора, ничего не стоят. Я позвала Потена и опять отдалась в его лапы. Он меня вылечил один раз. Он добр, внимателен, честен. Но кажется, что моя худоба и все остальное зависит не от груди. Это совершенно случайная, схваченная мною штука, о которой я не говорила, надеясь, что и так пройдет, и заботясь только о легких, которые не в худшем состоянии, чем прежде. Но к чему кучать вам всеми моими недугами? Дело в том, что я не могу ничего делать. Ничего. Вчера я начала одеваться, чтобы поехать в лес, и два раза готова была отказаться от этого, такая слабость. Но все-таки я туда добралась. Мадам Бастен-Лепаш уехала в Дамвиллерс на виноградный сбор. Но хотя около него и остались другие дамы, он все-таки рад нам. Воскресенье, 12 октября. Я уже не могла выйти. Я совсем больна, хотя и не лежу. О, Боже мой! Боже мой! А моя картина! Моя картина! Моя картина! Жулиан пришел навестить меня. Так значит, уже говорят, что я больна. Увы, как скрыть это? И как пойти к бастиен липажу ЧЕТВЕРГ, 16 ОКТЯБРЯ У меня ежедневно ужасные истощающие лихорадки. Я провожу целые дни в зале, переходя с кресла на диван. Дина читает мне романы. Я более совсем не могу выходить. Но бедный бастен Лепаш выходит. Его приносят сюда. Он устраивается в кресле, вытянув ноги на подушках. Я совсем подли в другом кресле. Итак, время проходит до шести часов. Я укутана массой кружев, плюша. Все это белое, только разных оттенков. У бастен Липажа глаза расширяются от удовольствия. О, если бы я мог писать. А я... Кончена картина этого года. Суббота... 18 октября. Бастен Лепаш приходит почти ежедневно. Мать его возвратилась, и пришли все втроем. Потен приходил вчера. Мне не лучше. Воскресенье. 19 октября. За обедом у нас были Тони и Жулиан. Понедельник. 20 октября. Несмотря на прекрасную погоду, Бастен-Лепаш вместо того, чтобы отправиться в лес, приходит ко мне. Он почти не может ходить. Брат поддерживает его под руки, почти несет его. Один раз в кресле ему сделалось дурно. А разные бездельники преспокойно здравствуют. Эмиль — превосходный брат. Он сносит и втаскивает Джуля на своих плечах в их третий этаж. Дина оказывает мне такую же преданность. Вот уже два дня, как постель моя в большой гостиной, но она разгорожена ширмами, табуретами, роялем, так что совсем незаметно. Мне слишком трудно подниматься по лестнице. На этом дневник кончается. Мария Башкирцева умерла одиннадцать дней спустя. 31 октября 1884 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОС. Февраль 1992 года звукорежиссер Людмила Каверзнева читала. Маргарита Иванова